Глава пятая. Они ожидали услышать, добравшись до Мотеля, что вероломные русские разбиты или, по крайней мере, Америка близка к победе, но их ждали другие новости. Оказалось, что русские не высаживали десантом, хотя их диверсионные группы, говорят, действуют и в Канаде и в Штатах, а вообще война пока в основном сводится к обмену ракетными ударами, причем серьезными потерями как с одной, так и с другой стороны, тем не менее, Американская армия и союзники уже ведут бои с русскими на их территории. Объявлена мобилизация, чтобы ускорить разгром врага. Последнее обстоятельства совсем не обрадовало Эвана и его товарищей. Однако были новости и похуже. Выяснилось, что они остались практически без денег. Дело в том, что снять наличные из банковских карт теперь стало сложно. Поблизости точно не было никаких шансов это сделать. Только в более-менее крупных городах, и то не сразу, а после подачи заявки неизвестно скольких дней ожидания. Друзья посчитали свою наличность. На троих 37 долларов 40 центов. В лавке при забегаловке, где они впервые за две с половиной недели говорили с посторонним человеком, продавцом, имелись противогазы 70 долларов, самый дешевый. И выпивка 50 долларов за черную бутылку Джека Дэниелса из Теннесси. В мирное время стоившую 20 баксов. Самый дешевый виски, подозрительного вида и неизвестного происхождения, стоил 15 долларов за трехчетвертную бутыль. Купили стрёмного вискаря, заказали отбивные. Продавец кликнул из подсобки двух амбалов и приказал им разогреть на углек закуску. Парни уселись за один из трех столиков, что размещались здесь возле прилавка. Разлили по стаканам пойла и возникла короткая дискуссия. Сошлись на предположении, что именно так должна пахнуть смесь керосина с камфорным маслом, особенно, если ее замешивать в фекальной яме. Сделали поглотку и невольно прослезились. Средство оказалось универсальным. Хош, пей, хош вместо скипидара используй. Отчаявшись справиться с мимическими мышцами, Стив с внезапной хрипотцой обратился к продавцу. «Приятель, не на этом ли топливе?» «Летают русские ракеты!» Неплохо было бы трахнуть эту бутылку об голову продавца, но рядом с ним крутятся два бугая, такого же подозрительного вида, что и виски. Вскоре к парням подсел местный любитель угоститься выпивкой. От него узнали много разного из того, что пропустили, отсиживаясь на берегу. Среди прочего, Дэн, так звали того гаврика, поделился мыслью, что проблемы с наличными деньгами созданы правительством искусственно. Для того, чтобы молодые парни, вроде Эвана и его друзей, шли в армию, они ныкались по хазам и не собирались в банды. В армии накормят и кое-каких деньжат обязательно подкинут. Если сейчас у кого водятся деньги, так это у военных. С важностью аналитика Суолл-стрит оповестил Дэн собеседников. Еще он рассказал, что русские взломали компьютеры на станции мобильной связи. Да, некоторые операты работали, хотя и не повсеместно, и с перебоями. И стали рассылать ММС и СМС сообщения дезинформирующего содержания. Якобы войну начали штаты. Сначала сбили самолет с русским диктатором, а затем нанесли удар ракетами. Конечно, в такую чушь никто не поверил. А связь вырубили почти на сутки. Искали взлом. Между прочим, в лавке продавались карточки оплаты услуг сотовых сетей. Но они были втрое, а для некоторых операторов семеро дороже номинала, да еще 10 долларов за подзарядку телефона. И то не по запросу, а по расписанию дважды в день. Стив хотел позвонить матери, однако после недолгого раздумья отказался от этой затеи. И быть бы нашей троице в армии, по закону о всеобщей мобилизации, да только судьба распорядилась иначе. Затосковал Стив, сильно затасковал потому что утопил свое сердце в крови, поддавшись отчаянию. Мир, оказалось, не погиб, а он сгубил берег своего озера. И ему, похоже, больше других хотелось шернуться, чтобы забыть об утрате. Эван и Шеймус, понятное дело, тоже хотели кайфа. Ломка ведь еще не кончилась, хотя парням полегчало на эмоциях. В связи с тягой к кайфу и отклонились они от тропы войны. Уже когда приканчивали вторую бутылку, а к компании присоединился еще один любитель выпить и потрындеть, Эван спросил у Дэна, где можно купить ширево. Дэн не знал, но указал на человека, который мог быть в курсе. Звали того Саймон, жил в Стихстауне, в 30 милях к востоку. Первоочередная жизненная цель компании обрела направление. Ближе к вечеру парни обменяли мобильных Шеймуса на возможность нормально помыться и переночевать в номере мотеля. На следующий день, рано утром, Рэтлиф и братья Роксби, превозмогая обессиливающую головную боль и ощущая во рту вкус несгоревших остатков ракетного топлива, отправились на восток. Стикстаун был маленький городишко с одной почтой отделением Атлантического банка в соседней с почтой двухэтажном здании. Парни зашли в банк, чтобы снять наличные с карточек. Им предложили заполнить анкеты, после чего менеджер позвонил в центральный офис штата, передал их данные и объявил, что придется подождать, возможно, два или три часа. И это для того, чтобы снять со счета сотню долларов. В отделении теперь не выдавали большие суммы клиентам других банков. Для значительного снятия нужно было перевести счет в Атлантический банк и ждать несколько дней. «Извините, война», — вздохнул менеджер. Затем они отправились к Саймону. По адресу оказался не только дом, но и ломбард, которым он владел. Парней встретил наемный работник и объяснил, что у хозяина еще пять подобных заведений в соседних городах, и каждую неделю он их объезжает, как раз сейчас в отъезде и возвратится вечером. Тогда парни заложили мобильники и одну походную газовую плиту за 60 долларов и пошли в ближайшую забегаловку подкрепиться. Саймон вернулся домой уже когда стемнело. Парни к этому времени крепко поднабрались, и не только апокалиптических историй от аборигенов. Завели знакомство среди местного шального элемента и даже вкурили шмаль. Кроме того, они снова побывали в банке, и каждый получил обещанные 100 долларов в своих карточек. Так что к ломбарщику они пришли с альтернативными вариантами решения проблемы Ширева и в оптимистическом настроении. Разве что Стив был еще немного грустен. Выслушав парней, ломбарщик сказал что наркотиками не торгует. Когда же собрались уйти, спросил, куда они отправляются. Те ответили, что вернутся к машине, оставленной возле мотеля на окраине города, и в ней переночуют. Денег на номер в мотеле у них нет. А завтра уедут, если смогут выкупить заклад. И уже Стив, выходивший за дверь последним, переступил порог, когда Саймон спокойным голосом, как бы между прочим, предложил. «Вы можете переночевать в пустующем доме». Он принадлежит мне. Недалеко, но тоже на окраине, бесплатно. Только одну ночь. Парни остановились, переглянулись. Ключ под ковриком, на крыльце, я могу сказать вам адрес. Несколько секунд длилось молчание, а потом Росби старше поинтересовался. Мистер, а почему вы это делаете? Тот загадочно улыбнулся. Возможно, мы будем полезны друг другу в будущем. «Добро!» — кивнул Стив. Ломбарщик назвал адрес и в двух словах объяснил, как туда добраться. «Только у меня к вам настоятельная просьба», — добавил он. «Идите пешком. Больше не выпивайте сегодня. Держитесь как можно тише и незаметнее. Там электричество, вода, кровати с чистым бельем». Парням требования показались странными, но возможность спокойно переночевать в нормальных условиях была весьма привлекательной, и потому они без слов удалились. Лечь спать не успели. Стив брился, Эван и ему только включили телевизор и прилинули к экрану, когда в дом вошел незнакомец. Это был дородный мужчина. На лице медицинская марлевая повязка, снизу которой из боков беднелась рыжеватая борода, глаза спрятаны за очками с темно-синими зеркальными стеклами. Черные брюки и ботинки, черная куртка с капюшоном, плотно прикрывающим большую голову на широкой шее. Голос его был груб и отрывист. Он не представился, но едва озадаченные постояльцы собрались перед ним в гостиной, приступил к делу. Парни, ответ на ваше молчание такой. Вас никто тут не знает, вы никого тут не знаете. А чтобы так и осталось, не надо лишних вопросов. Просто выслушайте предложение. Парням предлагалось проникнуть в дом, который укажет незнакомец, снять с одной из стен каминного зала три картины и привести их к перекрестку примерно в пяти милях к востоку от города. Условие. Ничего не оставлять тут, не возвращаться в город. Вознаграждение. По тысяче долларов каждому и полфунта ширева. Авансом коробок отборной марихуаны. Парни ожидает машина, а в ней униформа, противогаз, оружие. С хозяевами дома и картин поступать по обстоятельствам. Тачку они должны оставить на перекрестке, от униформы избавиться позже, а оружие остается им. Эван даже не колебался перед таким заманчивым предложением, но Стив, качая головой, промолвил. «Опасное дело!» «Ловите шанс!» — ответил ему незнакомец. «Камера уличного наблюдения не работает, телефонной связи почти нигде нет, темнота, ваших лиц не видно, завтра будете далеко отсюда». Я объясню, как действовать, чтобы хозяин сам открыл вам дверь и впустил дом. Эван чуть подступил к товарищу. Стив, надо соглашаться. Тот все еще сомневался. В ломбарде остались наши вещи. О них никто не знает, советую забыть и вам. Незнакомец смотрел исключительно на старшего Роксби. Выгодное дельца, Стив, заметил Шеймус. Помедлив несколько секунд, Стив сказал: Ладно объясняя, куда идти и что делать. И они сделали все так, как научил незнакомец. На пикапе с надписью «Rangers» подъехали к дому, постучали, позвали хозяина по имени, сказали, что следовало. А когда дверь отворилась, выстрелили влаившего добермана из пистолета с глушителем, уложили старика хозяина на пол. Потом заставили умолкнуть старуху, хозяйку и служанку, тоже немолодую женщину. Всех связали, но так, чтобы они могли через некоторое время освободиться. Со стены в каминном зале сняли три картины. Без особой спешки покинули дом и доехали до указанного перекрестка. Там стояла их машина, ключи от которой Стив отдал незнакомцу перед тем, как идти на дело. Сам незнакомец и с ним еще двое ждали парней в большом черном шевроле. Стив отдал картины и получил обещанную плату.